Глава 20: Тяжёлый пациент. «Не вставай», — предупредительно велел Карпов. Едва я опёрлась на локти, чтобы получше его разглядеть. Я, в общем-то, вставать и не планировала, но теперь, из вредности и жажды протеста, откинула плед и принялась уперто сползать с дивана. Минуту спустя я стояла в метре от него и разглядывала кадык на демонической шее. Андрей обречённо вздохнул, я криво ухмыльнулась. Если он рассчитывал на покорность, то явно выбрал не ту невесту. Я, впрочем, не была уверена, что до сих пор нахожусь в лесном статусе. Демон вполне мог и передумать, но я и к этому была готова, когда выдирала страницу из книги и чешую из русалки. Пусть без меня, но лишь бы он тоже топтал землю этого мира. Ты всё делаешь по-своему, да? Как и ты, сделанным равнодушным видом я, пожалуй, причём. Нестерпимо хотелось броситься на любимую шею и до предела заполнить лёгкий ароматом полыни полевых трав и ромашкового мыла, лежавшего в душевой. «Ты хоть понимаешь, что ты натворила?» Его голос угрожающе зазвенел, готовый в любую секунду взорваться. «А ты? Что ты натворил?» И откнула руки в бока. И стоять легче и поза подходящая. Отпустил щит, добровольно подставил грудь под четыре жала. «А нужно было смотреть, как чёрная материя лишает тебя рассудка», — рявкнул демон. «Слушать, как ты стонешь от боли?» «Я бы потерпела», — не сдерживаясь рявкнула в ответ. «А я?» Он тряхнул меня за плечо, но тут же беспокоенно отпустил. «Ни один здравомыслящий мужчина не способен вынести страдания своей женщины. И ты решил умереть, избавить себя от мук». Возмущённо засопела я и топнула ногой. «Тебя! Избавить от мук тебя!» Он орал так, что дрожали стёкла. «Ты практически умер!» Я стукнула кулачком по его груди, и демон сдавленно охнул. Мгновенно стало его жалко и захотелось погладить ушибленное место. Наверняка же пора не попала. Чёрт, еле сдержалась. «И умер бы!» Карпов согласно закивал головой, и желание погладить его растворилось. Зато окрепло желание душить. Если бы ты не сделала всё по-своему, упрямая заноза. «Индюк, кто?» — демон опешил. «Кто слышал? Птица такая, дурная и высокомерная, с соплями на носу. Анна!» «Так что, надо было тебя отпустить? Похоронить?» «Надо было. Я был готов к такому исходу. Давно готов. А вот к этому...» Он помахал перед моим носом своим разукрашенным запястьем. «Нет». «Как с этим жить, я не знаю». «Главное слово — жить. Мне плевать, как ты теперь будешь это делать. Но ты, тем не менее, будешь», — прошипела я и строго пригрозила пальцем, чтобы он зарубил себе на носу. «Будет». «Хотел от меня легко отделаться? Не дождёшься». «Анна, я принял чёртово решение. Сам». «Оно меня не устроило». упрямится Выпуская пар из ноздрей, сквозь зубы прорычал демон. Чёрные глаза блестели в нескольких сантиметрах от меня, и его тяжёлое, горячее, отчаянное дыхание опаляло щёки. «Может, мне и замуж следовало выйти за кого-нибудь другого?» Пожевав нижнюю губу, бросила обиженно. «Он что, не понимает, что я без него не смогла бы? Совсем никак?» «Сколько там траура положено невестам? Три? 6 месяцев?» «Восемь». Глухо отозвался демон. «Замуж выходить не обязательно». «А как же благородный жест?» Эхидна фыркнула в нависавшее надо мной хмурое лицо и, понизив голос до мрачно-демонического, добавила. «Будь свободна, Анна, и живи дальше. Бла-бла-бла». «Я не настолько благороден», — буркнул Андрей и отвернулся. «Смею напомнить, что тебе я тоже пока не дала ответ». Я задрала нос. «Потому как ешь, птица гордая, не хуже всяких там индюков. Смею заметить, что пути к отступлению ты себе не оставила», заявил Карпов язвительно и снова махнул в воздухе запястьем. «Боюсь, обратного хода у тебя нет». «Всего несколько минут не мог потерпеть. Помощь была уже близко». Шмыгнув задранным носом, бросила в бледный профиль, расчерченный тенями и прорезанный розоватым шрамом. «Несколько минут?» Карпов вернул лицо ко мне и сжал челюсти так, что скулы выделились двумя лезвиями. «Несколько минут, и Джелла вскипятила бы тебе мозги. Арканам плевать, ани в каком состоянии к ним поступит ингредиент. Да и сама Фонтейн, похоже, недавно спятила». «Да с чего ты решил?» — изумилась я, но поспешно добавила. «То есть, Арканы все, на мой взгляд, немного того. Но я полагала, это у них с рождения». Я знал её, Анна. Мы знакомы с шестнадцати. Это... Он тряхнул головой в сторону Файе. Была не та Джелани, которую я помню. Она всегда была сильным, увлечённым магом, преданным делу. Но никогда не опускалась до пыток. И к Ксении относилась с уважением, несмотря на разные взгляды. Три сознания в одной голове — не шутка. «Тебе было неприятно её убивать». Запоздала догадалась я. Ещё неприятнее мне было бы навещать тебя в психушке. Да и после того, что она сделала с мисс Рид, Джелла не оставила нам выбора. Ты слышала приказ Артура. Выдохнул демон и сосредоточенно уставился в окно. В голову на поражение. На память повторила я. Именно так. Новоприобретённое сознание никогда не раскрывается Сразу. Самые потаённые воспоминания заперты глубоко и всплывают через какое-то время. С нами, видениями, голосами. Не представляю, сколько всего полезного Джелла бы ещё подчерпнула из памяти Белинды. Её опасно было оставлять в живых. «Значит, ты убивал двух зайцев?» «Ну, фигурально выражаясь», — хмыкнула я. Но, подсчитав, не стала смеяться над собственной шуткой. Убитых зайцев и правда было два. И с вызовом добавила, глядя в мрачное лицо. «И что теперь?» «Теперь ты пойдёшь спать», — он кивнул на диван. «Ляжешь вот сюда, закроешь глаза, утром выпьешь всё, что даст тебе Мари. не тролль, побери, Анна. сделаешь всё возможное, чтобы, глядя на тебя, мне не хотелось себя убить». К утру, проснувшись с затёкшим всем, я возненавидела всё в радиусе двух метров. Диван, нанёсший без того израненый мне непоправимый ущерб. Себя за то, что сбежала с уютной кушетки на это совершенно не приспособленное для жизни место. Мари, заварившую ароматный кофе и оставившую на своём столе. Явно в пробуждающих целях. И саму чашку, до которой нужно было как-то добраться. Мой жезл остался на тумбочке за ширмой, но я бы и не рискнула применять заклятие предметной левитации на кипятке. Ёж-птица гордая, временами колючая, но всё же не сумасшедшая. Из палаты раздался громкий надменный фырк, из чего я сделала вывод, что индюк до сих пор жив и тоже бодрствует. И спалось ему явно лучше, чем мне. Дверь больничного тихо щёлкнула, на какое-то время погрузив отделение в вязкую тишину. Потом по полу застучали неуверенные, но звонкие шаги, в которых можно было опознать женщину на каблуках. «Сын». «Мама». Я захлебнулась воздухом и резко села на диване. Словила адскую резь в животе и пучок звёздочек перед глазами, но даже не поморщилась. «Ангелика. Ох». Я машинально схватилась за медальон и убедилась, что он всё так же спрятан под голубым хлопком. «Сейчас точно не лучший момент, чтобы знакомиться с будущей свекровью в новом статусе». «Что ж, выглядишь ты лучше, чем прошлой ночью». «А меня уверяли, что пора прощаться», — с нотками возмущения заявила женщина. «Ксения вырвала меня письмом из Эстерхаза. Сказала, что нашёлся способ. Будем считать, что этим повезло». Я сползла с дивана и прижала щекой к дверной щели, пытаясь хоть что-то разглядеть. Ангелика выглядела осунувшейся, словно провела не одну ночь без сна. Но упакованная в серый брючный костюм с глянцевыми чёрными волосами, повязанными в конский хвост, она была, как всегда, идеально «Дай догадаюсь. У тебя был план по уничтожению мира, но моё возрождение из мёртвых лишило тебя официального повода для войны». Усмехнулся Карпов беззлобно и будто даже сочувствием. «Зачем же миром? Только одного напыщенного гуся, председательствующего в Совете. Вяземский не так плох, порой даже мыслит рационально, когда трезв. Они хотели отменить поддерживающую терапию, и... Это было верным решением. Сухо и безапелляционно перебил её демон. Но вот же... Княгиня растеряна, на время утратив свой стальной стержень, развела руками. Значит, выход был? «Это не выход, а издевательство какое-то». Пробормотал недовольно демон, и Ангелика снова собралась. «Что это за боевой раскрас?» Поджав губы, поинтересовалась княгиня, разглядывая его запястье. «Для красоты. Не нравится?» Он вздёрнул бровь. «Постараюсь привыкнуть. Кстати, ты случайно не знаешь, почему Квит перестал являться на мой зов?» По-деловому спросила женщина. В поместье он тоже давно не объявлялся. «Могу лишь предположить. Боюсь, тебе придётся теперь обходиться без фамильного морфа», насмешливо ухмыльнулся демон. «Приношу извинения за возникшие неудобства». «Как-нибудь справлюсь», — фыркнула его мать. Ангелика присела на край кушетки и внимательно уставилась в окно, словно там было что-то невероятно интересное. «Ты мог умереть, сын». Спокойно, констатация факта прозвучала из идеально накрашенных губ. «Со мной такое не в первый раз». В едва заметной усмешке скривился Карпов. «Ты осведомлена о моей работе. Пора бы смириться». «С мыслью о том, что мне придётся тебя хоронить? Уволь. Я уж как-нибудь без смирения», — профыркала леди. «Что, упрямый мальчишка, решил всё-таки оставить меня без наследников?» Полагаешь, я сделал это тебе назло. Не удивлюсь, ты всегда мыслил оригинально. Дались тебе эти наследники. Карпов закатил глаза, а Ангелика, пользуясь тем, что цепкий чёрный взгляд перестал её ограничивать, мимолётно поправила на нём одеяло и положила сверху изящную ладонь. «Я не молодею, а волос седых всё больше и больше», удручённым шёпотом пожаловалась княгиня. «Не прибедняйся» негромко рассмеялся Карпов. Его лицо будто бы согрелось. Промелькнуло в нём какое-то давно забытое мальчишеское озорство. «Ещё меня переживёшь». Дурацкая шутка. Женщина легко стукнула его кулачком по животу. «Хочется, знаешь ли, понянчить кого-нибудь черноглазого, кого-нибудь похожего на тебя». Ангелика придирчиво осмотрела сына и красноречиво поморщилась. Хотя у тебя нынче такой вид непривлекательный, что наследников ждать не приходится. Пойди, найди сумасшедшую. Да и пока нянчить надо тебя самого. У меня хватает сиделок мама. Демон скривился то ли от боли, то ли от воспоминания обо мне. Некоторые доведут меня до Сидин куда раньше, чем возраст тебя. Так что можешь возвращаться к своим повседневным заботам. Я в порядке». Ангелика неразборчиво выругалась и часто заморгала. Карпов положил руку на её ладонь и легонько сжал. «Если квит объявится, дай мне знать», — строго предупредил Карпов, опуская подрагивавшую руку. Ангелика ушла, и я приоткрыла дверь. Почти тут же у меня уперся чёрный взгляд. Мознул по щеке, украшенный рубцом. Лицо Карпова дёрнулось. Намёки на теплоту и озарство с него испарились уступив место гримасе боли. Ясно. Меня видеть всё ещё не рады. Медленно выпустив воздух тонкой струйкой, я попятилась назад. Демон велел пить всё, что предложит Мари. Почему бы не кофе? Судя по тому, что на его тумбочке дымился ядрёно-жёлтый отвар в прозрачной чашке, меню Карпова отличалось от моего в худшую сторону. Я уселась за стол наставницы лицом к открытой двери втянула носом бодрящий аромат и дразняще сощурилась от наслаждения. Хоть в чём-то судьба меня балует. «Не спишь, демонёнок?» В больничное просунулась белая голова. «Славно, славно. Ты пей, я ненадолго». Карпов придвинул к себе чашку, косясь на вошедшего Эйвери. Понюхал, поморщился и отставил в сторону. «Надо увеличить количество охраны в Академии». Выдал он через минуту обоюдного молчания. Попроси у Артура свободных миротворцев. «Всё хочешь на своих плечах утянуть, Андрейка», — ухмыльнулся Эйвери. «Больно подранные они у тебя, демонёнок. Не утащишь. Отдыхай. Айзек, не лежится тебе спокойно. Мы тут хоть и старые, но ещё соображаем. Уже выбил я из Арти себе помощников. Целых восьмерых». И раньше бы мог, да только. Кто ж знал, кто ж допустить мог, что на детей до да средь бела дня нападут? Не люди Парижских птичек из подвала доставал. Так те белые от страха, половина заикается. Артефакты ещё. Продолжил раздавать команды карпов, явно желавший действовать и не лежать сложа руки. «Уже, мальчик, уже. Амулетов охранных с Эстерхаза заказали». Сейчас придёт специалист, будем периметр защищать. Оповещалки, сигналки, отражалки, блокаторы телепортации, антимагические барьеры, красота. Правда, с окончанием учебного года вернуть придётся, — вздохнул страж. А такое было бы подспорье. Кристалл быстрой связи. Уже в кабинете ректора установлен, с прямым доступом. Перебил Эйвери и подтолкнул к карпову дымящуюся чашку. «Ты пей, пей, от морфов магический заслон. «Тоже поставили. Вся почта пока только через деревню». «Сиварт в восторге!» — крякнул Айзек. «Ну, пить-то будешь? Или продолжишь умничать? От тебя от здорового толку-то по боли будет». Артура с утра не видел, — пожаловался демон, отпевая настой с выражением форменного отвращения на породистом лице. «Мне надо с ним одно дело обсудить, личного характера». Щекотливая. Хмыкнул главный страж, косясь на руку Карпова, которую тот в защитном жесте спрятал под одеяло. «В Эстерхазе наш ректор с высшим советом воюет». Но, как уверяют, весть из полей. В этот раз Арти ждёт успех. Нападение на учеников — неслыханное дело. Свидетелей масса у пойманных и раненых магов обнаружились метки на шеях, говорящие о принадлежности к элите. «Запретят», — с недоверием пробормотал Карпов. «Спустя столько лет». «Почти уверен, что деятельность братства официально объявит вне закона». Арканы перешли черту. Теперь они не смогут так легко расхаживать по баллам и заседать в советах. «Хоть что-то». «Не думаю, что они откажутся от своих идей, Андрейка», — вздохнул Эйверем забирая пустую чашку. «Запретный плод, как водится, ещё слаще!» Страж прошаркал краковине, что-то бормоча под нос, сунул в неё стакан и полоснул под струёй. Покосился на открытый кабинет Марии с довольным присвистом увидел сидящую из кофе меня. «Вы не устаете меня приятно удивлять, бесстрашная мисс!» — крякнул главный, но уже не единственный страж поправив свой хвост, перевязанный всё той же чёрной бархатной лентой. «Всё жду, когда же в ваших чудесных волосах появится хоть одна белая прядь. Они всё чернее чёрного. Красота. Сразу видно, наследственность хорошая». Мужчина подошёл к двери и замер в проёме, разглядывая меня, как дива дивная. «Если честно, я до чёртиков испугалась» стыдливо призналась языку, не готовая принять незаслуженный комплимент. Охотно верю, я и сам испугался юная леди. За девочек малых, за вас, за Игоревну, за андрейку. Иногда бояться полезно, закивал старик и тихо добавил, намекая, что это между нами. А За демонёнка я перед вами в долгу. Как что понадобится, обращайтесь. Прикипел к мальчишке, давно уж, сами видите. Эйвери ещё немного побыл в отделении, но разговорами ни меня, ни Карпова не донимал. Просто шаркал неспешно от окна к окну, бормотал что-то под нос, косясь на демона, кряхтел, хмыкал. Я пришла к выводу, что ему просто хочется находиться рядом с живым и невредимым Андреем. Он бы, наверное, и ещё побыл, но вернулась Мария и выпроводила посетителя, которого в фойе уже дожидался специалист по настройке защитных артефактов из Астерхаза. Наставница довольно улыбнулась Карпову, приметив отсутствие злополучной чашки. Затем неодобрительно зыркнула на меня. Оказывается, у изголовья дивана стоял точно такой же ядрёный отвар, который я за кофейным ароматом и не приметила. С кислой миной я потопала навстречу жёлтой гадости, а Мари тем временем плотно прикрыла дверь и осталась снаружи кабинета. Всё в её заговорщическом поведении кричало, что она собирается секретничать с Андреем. Этого я снести не могла, поэтому тут же со стаканом травяной жижи перевес подошла к двери и постаралась слиться с ней ухом воедино. Впрочем, никакой новой информации меня, как выяснилось, не ждала. «Ты идиот», — тихо шикнула Мари, и мы с дверью согласно кивнули. «Благодарю за бесценное мнение. Я серьёзно, Андрей. Моя девочка жизнью рисковала, чтобы вытащить твою упертую задницу с того света». «Моей, хм, упертой заднице, и на том свете было вполне комфортно», — пробурчал демон. «Ей больно, ей страшно, ей непонятно», — сетовала Мари. «Ей нужен рядом кто-то, понимающий». Артур сбежал в Эстерхас. «А ты только и делаешь, что ворчишь». «А я слишком хорошо понимающий Мари», — глухо бросил Карпов. «То, что не убьёт меня, убьёт её». Любое шальное заклятье может стоить ей жизни. Что мне теперь делать, а? Скажи. Закинуть её на плечо и избежать на необитаемый остров. А не плохая идея. Так и видела, как наставница флегматично пожимает плечами. Думаешь, там её не найдут. Арканы, рагнары, тролли, змеи и сотня других неприятностей, в которые она умудряется влепать даже в запертой комнате. «Ну, ты тоже мастер влепать», — пробурчала Мария и осеклась. «В этом, тролль, меня раздери, проблема. В магическом сообществе война. Я должен быть тут. И если я каждую секунду буду бояться за свою шкуру?» «Если бы не Анна, тебя бы с твоей шкуры уже бы тут не было», — всё так же флегматично заметила Мария. «И в свете грядущих событий у неё гораздо больше шансов выжить рядом с тобой, с живым тобой, Андрей». Кто, если не ты, сможет её защитить? Но есть нюанс. Защищая, я могу случайно её убить. Сквозь зубы процедил демон. Сейчас пигалица выжила после разделённого урона только потому, что ты была рядом и вовремя её нашла. А если она окажется в этот момент одна, в чёртовом поле, в лесу, без помощи, без... Я понимаю, понимаю, это действительно страшно согласилась наставница. «Но посмотри на ситуацию с другой стороны». «С какой ещё?» — недовольно буркнул демон. «Не только Анна, твой живой щит. Это в обе стороны работает», — пояснила она мысль. «Если кто-то захочет навредить малышке, она получит лишь половину урона. Ты навсегда заберёшь часть её боли себе. В конечном итоге разве не этого тебе бы хотелось?» Защитить её от страданий. Сомнительный бонус в свете такого количества минусов. Джеллы и Кавендиш мертвы, и маловероятно, что кто-то ещё решит. Уже не так уверенно спорил Карпов. «Ты просто взбешён, потому и не пытаешься увидеть плюсы». Проницательно добила его наставница. В кое то веки всё пошло не так, как задумал умудрённый опытом профессор. Мари. «Понимаю, неприятно потерять контроль над ситуацией». Я сделал свой выбор. Она с ним не согласилась, спокойно уведомила его Мари. «И знаешь, я своей девочкой горжусь. Будь ты на её месте. Я была на её месте. Посмотрю я на твою гордость, когда тебе придётся откачивать умирающую пигалицу от очередного случайного заклятия. Снова и снова и снова». Он бы и дальше разорялся. И уверена, Мари бы не сдалась и нашла аргументы на любой его пассаж. Но тут в окно кто-то врезался, а потом ещё раз и ещё. Палату наполнил жуткий грохот, будто камень, обёрнутый мягкой тканью и сам размером с дыню, пытался пробить стекло. Я приоткрыла дверь и увидела, как Мари впускает взъерошенную Джильберту. Ламбекура, сделав резкий вираж по палате, стремительно спикировала на кушетку Андрея, прямиком в его руки, и забормотало в демоническое ухо что-то столь сенсационное, что Карпов изменился в лице. Посерел, потемнел, сжал челюсть и принялся выбираться из постели, параллельно хватая с тумбы жезл и вытаскивая из рубашки медальон. «Стой! Ты не можешь вот так уйти!» — взвелась наставница. «Что бы ни случилось, ты ранен, слабый Ани!» «Я всё равно не могу тут находиться, это слишком...» Даже для меня. «Не смей. Мари, я должен. Это срочно и касается». Карпов вместе с Джиджем растворились в воронке телепорта. Я не расслышал его последних слов, но обеспокоенный вид демона заставил всё внутри похолодеть. Так, не скрывая эмоций, он волновался только за самых близких.